Глава вторая. Эдуард задумался. Потом, обратясь с улыбкой к присутствующим, сказал. «Господа, вот еще союзник, соединяющийся с нами. Кажется, я бросился именно вовремя и в хорошую землю, потому что замысел мой начинает расцветать в самое настоящее время, и я теперь смело могу предсказать, с какой стороны мы вступим во Францию. Граф Бамон." Я назначаю вас нашим маршалом. — Любезный племянник и король, — сказал граф. — Вы лучше бы сделали, если бы предоставили самым благородным рыцарям избрать себе вождя. Каждый из них опасен для врага по желанию соблюсти свои выгоды в поддержании войны между державными особами. А когда дворянство и короли сражаются вместе, то народу достается добыча, а волкам — мертвые тела. И к тому же, «Разве презренные фламанцы не успели во время наших смут свергнуть с себя власть нашу? И теперь управляются сами, как будто Фландрия машина, которой можно управлять так же, как суконной фабрикой или пивоварней». «Почтенный дядюшка», — возразил улыбаясь Эдуард, — По соседству с Фландрией вы принимаете слишком сильное участие в этом вопросе, чтобы основать на мнении вашем наше решение насчет добрых жителей Йорка, Брюга и Ганда. Если они, воспользовавшись смутами, свергли с себя власть вашу, то разве вы, в свою очередь, не воспользовались этими обстоятельствами, чтобы свергнуть с себя владычество империи, и не настроили себе замков, которые они предали огню. Что ставит, если я и не ошибаюсь вас, в такое же положение против Людовика V, короля Баварского, и Фредерика III, в каком находятся жители Фландрии, против Людовика Кресси? Поверьте мне, граф Бамон, не берите сторону человека, действующего по внушению какого-нибудь аббата везелая который, не понимая, сам ничего в управлении думает только обогатиться за счет народа. Вы, верно, помните тунрову учительную пьесу, игранную при нас лет десять тому назад, труппой актеров в Честере. Впрочем, не думаю, кажется, в это время вы находились во Фландрии, где присутствие ваше было необходимо по ссорам, происшедшим между гануазцами и англичанами в самом Йорке. Итак. «Это пьеса, хотя мне было тогда только пятнадцать лет, но она послужила мне поучением, которого я никогда не забуду. Хотите, я вам расскажу?» Все с любопытством обратились к Эдуарду, который начал следующими словами. «Бедные люди, муж и жена, низкого происхождения, были совершенно разорены сборщиками податей, потому что не в состоянии были уплатить их» и, сидевшие на пустом сундуке единственной собственности, которую им оставили, плакали о несчастном своем положении. Как вдруг явились опять приставы отнять у них и эту последнюю ничтожную их принадлежность. Но лишь только нагнулись, чтобы поднять сундук, как вдруг крышка его открылась, и из него вылетели три злые духа, которые, схватив приставов, улетели с ними вместе. Это до того врезалось мне в память, что и теперь я обвиняю всегда тех, кто, отняв у своих подданных все их имущество, добирается еще и до пустых сундуков. Скажите посланному нашего друга Иакова Дартевеля, сказал король, обращаясь к Герольду, ожидавшему его ответа, что мы примем его завтра в полдень. «Что же касается до да вас, любезный дядюшка граф Гейнау, и любезный брат граф Роберт Д'Артуа, я прошу вас быть готовыми сопровождать меня через полчаса в предполагаемом мною путешествии на расстоянии от Лондона в милях в 14, который я думаю предпринять сегодня ночью». «Пойдемте, Готье», — прибавил он, вставая, «мне нужно кое-что сказать тебе». Сказавши это, Эдуард, опершись на руку Готье и спокойно улыбаясь, вышел из этой залы, где решилась за минуту перед этим участь стольких людей и стольких государств. За ним последовали двое слуг с факелами, чтобы освещать ему путь во внутренние его покои. Эдуард, идя тихими шагами, сказал тихо, так, чтобы другие не могли его слышать. «Милый мой Готье!» «Мне хочется оказать тебе очень неприятную услугу». «В чем она состоит, Ваше Величество?» — спросил Готье, заметив по голосу короля, что он серьезно говорит, а не шутит. «Мне хочется...» «Впрочем, впоследствии, может быть, я и раскаюсь в этом, но нужды нет. Мне хочется сделать тебя королем Англии». «Меня?» — вскричал Готье Мани. «Будь покоен ненадолго» продолжал Эдуард, опираясь дружески на руку своего любимца. «Ах, ваше величество, вы успокаиваете меня. Извольте объясниться. Прикажите, вам известно, что я предан всей душой вашему величеству. Знаю, знаю, и поэтому избираю тебя, а не другого. Я подозреваю, чего хочет от меня Дартевель, приславший гонца из Фландрии. А так как он у меня в руках, то я бы желал извлечь из этого некоторую пользу, для чего мне необходимо действовать самому. Прежде я думал послать тебя к нему, а сам хотел принять посланника. Теперь же, напротив, ты примешь его, а я поеду во Фландрию. Как, Ваше Величество, вы решаетесь подвергнуть себя таким опасностям, один, без свиты, пуститесь на твердую землю? Доверите особу вашу возмутившимся подданным, которые изгнали своих владетелей, опасаться мне нечего, потому что они меня не знают. Я возьму с собой охранные грамоты за моею подписью, по которым в звании посланника буду неприкосновение самого себя в настоящем моем звании короля. Впрочем, хитер этот Дартевель, И я непременно хочу сам его видеть, чтобы судить, можно ли основываться на его словах. «Итак, это решено, Гатье, прибавил король, отворяя ключом дверь своей комнаты. «Завтра в полдень будь готов выполнить твою роль. Может быть, я еще и сегодня вечером буду нужен вашему величеству? Посему прикажете ли мне остаться здесь или удалиться?» Нет, ступай, Готье», — сказал мрачным голосом король. «В этой комнате находится человек, с которым мне нужно говорить без свидетелей» потому что никто, кроме меня, не должен слышать того, что он мне скажет, и если бы в эту минуту вошел нечаянно лучший из друзей моих, то я не поручился бы ни за минуту его жизни. Оставь меня, Готье, оставь и сохрани тебя Всевышний, провести когда-нибудь такую ночь, какую должен я провести сегодня. Однако в это время двор вашего величества веселится. Свойственное им занятие. Чело наше покрывается морщинами, волосы сидеют, а они удивляются, отчего короли так рано стареют. Что делать? Они так громко смеются, что не могут слышать тех, кто тихо вздыхает. Ваше Величество, вы изволите скрывать от меня какую-нибудь опасность, которая грозит вам, воля ваша. Я останусь с вами. Опасности нет никакой. Божусь тебе. Однако вашему Величеству угодно было приказать графу Бамону и Роберту Дартуа быть готовыми сопровождать вас. Я еду к матери, но, продолжал Гатей тихим голосом, приблизившись к королю, если это посещение будет вроде того, в котором я сопровождал ваше Величество, в Натингемский замок, когда через подземелье мы достигли ее спальни и взяли под стражу Робера Мортимера. «Нет, нет», — сказал с нетерпением Эдуард, причиной которого было воспоминание о поведении его матери. «Нет, Готье, королева отказалась от своих заблуждений и раскаивается в прежних проступках, которые я, благодаря моей над ней власти, власти, может, немного жестокой, не такой, какую бы надлежало иметь сыну над матерью, заставил ее оплакать в продолжении целых десяти лет заключения в башне замка Рединг». Что же касается нового любимца, то мне нечего опасаться. Ужасная казнь Мортимера, окровавленный труп, которого брошен был по моему приказанию, на показ всему Лондону, отобьет охоту у всякого заступить это опасное звание. И это будет просто посещение покорного и почти раскаивающегося сына, потому что бывают минуты, в которые я сомневаюсь в том, что говорят о женщине, называющейся моей матерью. Я желал бы сомневаться в том, на что имею неоспоримые доказательства. Итак, иди и спи спокойно, мой милый Готье, мечтай о турнирах и поединках, так, как следует рыцарю, а мне оставь мечтать об изменах, беззакониях и убийствах. В них заключаются по большей части мои сновидения». Готье заметил, что настаивать больше невозможно. Остановясь, поклонился королю, который приказал проводникам своим, освещая ему путь, проводить его. Эдуард следовал взором за молодым рыцарем, удалявшимся во мраке, и лишь только свет от факелов исчез из глаз короля, то он, вздохнув, обтер рукой лоб, отворил дверь и вошел в свою комнату. «В этой комнате...» находился человек между двумя стражниками. Эдуард подошел прямо к нему, посмотрел с ужасом на его бледное лицо, которое казалось еще бледнее от освещения одной лампы, стоявшей на столе. Потом спросил у него тихим и почти дрожащим голосом. — Вы ли Монтраверс? Точно так, Ваше Величество. Разве вы не изволите узнавать меня? — Да, я помню что раза два я вас видел у моей матери во время нашего с ней путешествия во Францию. Потом, обратясь к стражам, приказал им удалиться. Когда они вышли, Эдуард устремил испытующий и вместе с тем страшный взор на Монтраверса. Затем, упав в кресло, спросил у него гробовым голосом. «Итак, ты убийца отца моего?» Вы обещали мне свободу, если я возвращусь в Англию. Я поверил слову вашего величества, оставил Германию, где был в безопасности. Теперь безоружный нахожусь во дворце вашем, в руках, имея в свою защиту против самого сильного из всех христианских королей только клятву, которую он мне дал. «Будьте покойны», — сказал Эдуард. «Как негадко и неотвратительно мне присутствие ваше» но я не изменю моему слову, и вы оставите в совершенной свободе этот дворец, как будто руки ваши не обогрены кровью короля отца моего, но это с условием, которое вам известно. Я готов его исполнить. Ничего не скроете от меня? Совершенно ничего. Вы мне представите все доказательства, какие только можете, несмотря на лица, которые замешаны были в этом деле. Вы мне их назовете? Все, все, что только знаю. Хорошо, — сказал со вздохом король, потом после минутного молчания положил руки на стол, опустил на них голову и сказал тихим голосом, — Начинайте. Я вас слушаю. Без сомнения, вашему величеству известно многое, о чем я должен говорить. «Ошибаетесь», — отвечал Эдуард, не меняя положение. «Король ничего не знает, потому что он окружен людьми, скрывающими от него для своей пользы истину. Вот почему я и выбрал человека, который, открыв мне истину, может от меня всего ожидать. И я лучше всех могу объяснить вашему величеству все, что вам угодно знать, потому что 27 лет тому назад как я вступил на службу к королеве, вашей матери. Первое время был ее пажом, потом секретарем и всегда верно исполнял мои обязанности, как паж и впоследствии как секретарь. — Да, — сказал тихим голосом Эдуард, так что едва можно было слышать слова его. — Я знаю, вы верно, даже слишком верно служили ей, как паж, как секретарь, и потом как палач. С какого времени, Ваше Величество, прикажете мне начать рассказ мой? Со дня вступления вашего к ней на службу. Это было в 1312 году, за год до рождения Вашего Величества, четыре года спустя после того, как она была возвращена королем Франции, который сопутствовал ей до Булона, где вручил ее королю вашему родителю. Англия встретила ее как своего ангела-хранителя, потому что всякий надеялся, что она по молодости лет своих и по красоте приобретет доверие короля и ослабит влияние на него Гавестона, который был, простите меня, Ваше Величество, более нежели любимцем короля. Да-да, сказал с поспешностью Эдуард, я это знаю. Продолжайте. Но все ошиблись. Гавестона остался в своей силе. Тогда последняя надежда всего дворянства исчезла, а они ясно увидели, что ничего невозможно исходатайствовать у короля отца вашего иначе как силою, почему подняли против него оружие и до тех пор не положили его, пока он не выдал им Гавестона, которого палач принял из рук их. Вскоре после этого происшествия королю Бог даровал сына, вас, ваше величество. Все думали, что королева после этого события получит некоторое влияние на вашего родителя, но опять ошиблись. Гук Спензер занял место Гавестона в дружбе короля. Вы помните, я думаю, ваше величество, этого молодого надменного человека? Вскоре ожесточение его против королевы превзошло все границы. Он отнял у нее графство Корнуэль, доходы с которого предоставлены были на собственные ее расходы, и ваша мать в отчаянии приказала мне написать королю Карлу Прекрасному, ее брату, что она во дворце короля мужа своего, как служанка, живет на жаловании. В это время начались раздоры за Гвиена между Францией и Англией. Королева предложила своему супругу позволить ей предпринять путешествие во Францию, чтобы быть примирительницей между ним и братом ее. Он согласился. Королева рассказала предваренному уже письмом дяде вашему все, чего не могла передать письменно. Тогда он, ожесточась еще более и желая найти только предлог к войне, объявил родителю вашему, Эдуарду II, что он должен явиться к нему, чтобы засвидетельствовать лично подданническую свою преданность как верховному его властелину. Спенсер заметил в ту же минуту, что погибель его неизбежна. Сопровождая Эдуарда, он попадется в руки короля Франции, а оставаясь в Англии во время отсутствия вашего родителя, будет без защиты против всего дворянства, и поэтому... Он предложил королю средство, которым думал спасти себя, но которое, напротив, было причиной его падения, а именно уступить вашему величеству владение Гвиены и послать вас туда присягать вместо короля, родителя вашего. «Ах, вот почему он сделал эту ошибку», — сказал король, «которая меня всегда удивляла. Я никогда не мог постигнуть, как он, великий политик». Мог так поступить. Продолжайте. Я вижу, что вы говорите правду. Мне необходимо это ободрение вашего величества, потому что я должен коснуться того происшествия. Монтраверс остановился. Да, я знаю. Вы хотите говорить о Робере Мортимере, которого я нашел по приезде моем в Париж при моей матери и, как не был мал, но заметил между ним и королевой особенную дружбу. — Теперь скажите мне, потому что вы один можете мне сказать это, где началась эта дружба? — В Англии или уже в Париже? Она началась в Англии и была единственной причиной изгнания Робера. — Хорошо, продолжайте. Я вас слушаю, — сказал король. «Не один вы, Ваше Величество, заметили эту дружбу, потому что епископ Эксетерский, которого вы привезли с собою к королеве по возвращении своем в Англию, сообщил Эдуарду II все, что видел. Король в ту же минуту написал королеве, чтобы она возвратилась, и вам особенно, чтобы вы, оставив королеву, приехали обратно в Англию». «Я никогда не получал этого письма, — сказал Эдуард». И в первый раз слышу теперь о нем, потому что от одного короля, отца моего, мог узнать об этом, но королева не позволяла мне видеть его во все время заключения в темнице». Это письмо было перехвачено Мортимером. «Несчастный», — сказал тихо король. Королева отвечала манифестом, что до тех пор не возвратится в Англию, пока Гук Спензер не будет удален от присутствия короля. «Кто сочинял этот манифест?» «Не знаю, Ваше Величество. Мне диктовал его Мортимер в присутствии королевы и графа Кента. Этот манифест произвел в Лондоне то действие, которое от него ожидали. Оскорбленное дворянство присоединилось к королеве и Вашему Величеству. «Ко мне? Но все знали, что я был еще ребенок» и не имел понятия о том, что происходило, а имя мое только участвовало в этом манифесте, потому что я, да накажет меня Всевышний, никогда не был в заговоре против отца моего. В это время, как король Карл Прекрасный готовил помощь деньгами и войсками, обещанную его сестре, к нему приехал Тибольд Шатильон, епископ Сенский с письмами от Иоанна второго, который был тогда папою в Авиньоне, писанными, вероятно, по наущению Гуга Спензера, потому что заключали в себе повеление королю Карлу под опасением отлучения церкви выслать сестру и племянника в Англию. Это так подействовало на вашего дядю, что он не только отказался от всепомоществования, но торжественно обещал сенскому епископу отдать королеву ваше величество в руки любимца родителя вашего. Но королева вовремя была предупреждена об этом. «Графом Робертом Д'Артуа? Да, я это знаю, потому что, прося меня о покровительстве, когда он был изгнан в свою очередь, он говорил мне, что оказал матери моей эту услугу. Он сказал правду, ваше величество». Королева, устрашенная отказом своего брата, не знала, у кого просить помощи. Тогда Роберт Д'Артуа советовал ей бежать в свое отечество, уверяя, что она найдет там много храбрых и прямодушных дворян, в числе которых будут непременно Гильем, Гейнау и граф Бамон, брат его. Королева последовала его совету и в ту же ночь отправилась к Гейнау. Да, я помню приезд наш к Исташу Добрисикуру, и как радушно он нас принял. За это, если я только буду иметь случай, непременно его вознагражу. У него в первый раз я увидел дядю моего Иоанна Гейнау, который приехал с предложением своих услуг к королеве и повез нас к брату своему Гильйому, где я встретил дочь его Филиппу, ставшую впоследствии моей женой. Я помню, как выехав из Дордрехтской Гавани, мы были застигнуты бурей, сбивший с пути корабль наш. Почему в пятницу 26 сентября 1326 года вошли в Гавань Гервича, где вскоре соединилось с нами все дворянство, и первый, которого я из них увидел, был Генрих, граф Ланкастер с кривой шеей. Теперь я все знаю, что происходило со времени торжественного въезда нашего в Бристоль до взятия под стражу короля, отца моего, который был взят, если я не ошибаюсь, в нятском аббатстве, в Гельском графстве, этим самим Генрихом Ланкастером. Только я не знаю, справедливо ли, что он был привезен им к моей матери. Нет, Ваше Величество, его отвезли прямо в замок Кеннелворд который ему принадлежал, и начали делать приготовление к коронации вашего величества. «Боже мой! А я тогда ничего об этом не знал? От меня все скрыли, уверяли, что отец мой свободен, что он отказывается добровольно от престола Англии, и когда узнали, что я поклялся при жизни его не заступать его место, то представили мое отречение, Я, узнав почерк руки его и не подозревая, что он два раза падал без чувств, пока писал это отречение, исполнил волю его, как приказание. Клянусь, что я тогда ничего не знал, и даже решение парламента, где объявляли, что отец мой не способен царствовать, скрыли от меня. Говорят, будто это решение было прочитано ему в темнице дерзким Гильемом Трюселем отняли у него корону для того, чтобы возложить ее на мою голову, уверяя меня, что он добровольно уступил ее мне как любимому сыну, тогда как он, может быть, обвинял меня как изменника и похитителя. Боже мой! Но вы, находившись долго при нем, скажите, говорил ли он что-нибудь подобное? Заклинаю вас говорить так, как бы пред лицом самого Бога. «Никогда, Ваше Величество, никогда!» Напротив, он радовался, что парламент, удалив его, избрал вас. «Хорошо, эти слова облегчают мое сердце. Продолжайте!» По несовершеннолетию Вашего Величества назначен был совет правления, в котором королева избрана председательницей, и он управлял под ее влиянием. «Да, это в то время, когда они послали меня воевать с шотландцами, которые, укрываясь в своих горах, лишали меня возможности их настигнуть. И когда я возвратился, то узнал о смерти отца моего. Я ничего не знаю, что происходило в мое отсутствие, не знаю подробностей предшествующих его смерти. Скажите же мне, потому что вы должны все знать». Вы и Гюрнай отправлены были за моим отцом в Кеннелворд и были при нем до самой его смерти. онтраверс остановился. Король взглянул на него и, заметив его бледность и пот, выступивший у него на лбу, сказал, «Продолжайте, не останавливаясь. Вы знаете, что вам нечего опасаться, потому что я дал вам честное слово». Впрочем, Гюрнай... «Заплатил за себя и за вас». «Гюрнай?» — спросил в испуге Монтраверс. «Да», — отвечал король, — «разве вы не знаете, что я велел его взять под стражу в Марселе и, не дожидаясь прибытия его в Англию, повесить убийцу как собаку?» «Нет, ваше величество, я этого не знал», — сказал тихо Монтроверс, прислоняясь к стене, «но в бумагах его ничего не нашли». Из этого я заключил, что все предписания должны храниться у вас, потому что, вероятно, вы получали письменные приказания. Мысль о таких злодеяниях может прийти в голову только тем, кто может воспользоваться их исполнением. Я их сохранил как средство к спасению или мщению. Они теперь с вами, со мной, Ваше Величество, и отдадите их мне. — Если только Ваше Величество прикажет. — Хорошо. Помните, что я обещал вам прощение с условием рассказать мне все подробно. — Итак, говорите, не опасаясь. — Лишь только Ваше Величество изволили отправиться в армию, продолжал Монтроверс трепещущим еще голосом но спокойнее прежнего. Как мне и Гюрнаю, приказано было ехать за королем в Кеннелворд и отвезти его в Корф, где, однако, он пробыл только несколько дней, а потом был отправлен в Бристоль, а из Бристоля перевезен в Беркли, находящийся в Глочестерском графстве, где стражем его назначен был костелян того замка, хотя, впрочем, и мы оба находились при нем для исполнения полученных нами предписаний. «Какого рода были эти предписания?» — спросил Эдуард, в свою очередь, дрожащим голосом. «Дурным обращением довести пленника до того, чтобы он сам лишил себя жизни». «Это повеление было письменное?» — спросил король. «Никак нет, Ваше Величество. Словесное». Остерегитесь говорить то, чего доказать не можете, монтраверс. Вашему Величеству было угодно, чтобы я говорил всю истину. Но от кого? Едва мог выговорить Эдуард. Получили вы это повеление от Рабера Мортимера. А, и Эдуард вздохнул свободнее. Король переносил все с такой кротостью и терпением, что заставлял нас часто колебаться в исполнении полученных предписаний. Бедный страдалец, сказал тихо Эдуард, наконец, получено было известие, что Ваше Величество должны скоро возвратиться. Угнетения наши не могли довести до отчаяния короля. Напротив, он покорялся своей участи, переносил все с ангельским терпением. Тогда, вероятно, заметив, что невозможно ожидать от этого успеха, мы получили повеление за печатью эрсфордского епископа. — По крайней мере, это повеление. Я надеюсь, с вами? — вскричал Эдуард. — Вот оно, Ваше Величество. С этими словами Монтраверс подал королю бумагу с печатью епископа. Эдуард развернул ее тихо, дрожащими руками — — Но как могли вы исполнить повеление епископа? — продолжал Эдуард. — В то время как король был в отсутствии, а королева — правительницей. Разве тогда все, кроме только меня, одного могли царствовать? И все имели право казнить в отсутствии того, кто один мог миловать? — Прочтите, ваше величество! — сказал хладнокровно Монтраверс. Эдуард взглянул на бумагу. На ней заключалось все повеление в одной строке, но эта строка изобличила руку той, которая ее начертала. — Почерк руки королевы! — вскричал с ужасом Эдуард. — Да, Ваше Величество, это ее почерк, — продолжал Монтраверс. Они знали, что мне известен почерк руки королевы, потому что я был ее секретарем. — Но сказал Эдуард, стараясь прочесть повеление. Но тут ничего нет, чтобы могло дать вам право на убийство. Напротив, я вижу формальное воспрещение. Эдуардум окциdere, нолите, тимере бонум эст. Это значит, Эдуарду жить нельзя его умертвить. Да, ваше величество, потому что сыновняя любовь ваша предполагает запятую после слова «жить», но запятой нет. И поэтому, зная желание правительницы и ее любимца, мы думали, что запятая должна быть после слова «нельзя». Тогда и выходит следующий смысл. Эдуарду жить нельзя, умертвить его. «Боже мой!» — сказал тихо король, заскрижитав зубами и отирая пот с лица — Получив такое повеление, они преступлением истолковали смысл его, и жизнь короля зависела от одной запятой. Это приговор лицемерных монахов. Праведный Боже, известно ли тебе то, что делают последователи твои на земле? Что касается нас, Ваше Величество, то мы знали, что заключало в себе это повеление, И его исполнили. Я хочу непременно знать, как вы его исполнили. По возвращении моем я нашел тело его уже на катафалке. Но, несмотря на это, я приказал при себе облачить его в королевские одежды и искал на всем теле признаков насильственной смерти, потому что подозревал преступление но ничего, решительно ничего не мог найти. Еще раз повторяю, что я вас прощаю, и поэтому не бойтесь, один я рискую в этом случае умереть от огорчения, слушая такой рассказ. Итак, говорите все, я этого хочу. Вы видите, я имею довольно присутствие духа, довольно силы, И при этих словах Эдуард, обратясь к Монтраверсу и стараясь придать лицу своему спокойное выражение, устремил свой взор на убийцу. Он старался повиноваться, но голос его дрожал, и слова замирали. «Избавьте меня от этих подробностей, Ваше Величество, ради Бога! Возвращаю вам ваше слово, как будто вы ничего не обещали! Прикажите казнить меня!» Я тебе сказал, что я хочу все знать, — сказал Эдуард, — если бы даже нужно было прибегнуть к пытке. Итак, не принуждай меня к этому средству, потому что я способен теперь на все. Если так, то не смотрите на меня, Ваше Величество. Сходство ваше с королем так разительно, что я вижу его восстающим из могилы и требующим мщения. Эдуард отвернулся и, опустив голову на руки, сказал тихим голосом, «Теперь говорите». Двадцать первого сентября утром продолжал Монтроверс. Мы по обыкновению вошли в его комнату. Не знаю, по предчувствию ли, или потому что лица наши обнаруживали наше намерение, король вскочил, увидев нас, потом, бросившись со своей постели, упал на колени и умолял нас не лишать его жизни, не дав как следует приготовиться к переходу в вечность. «И вы, злодеи, лишили короля того, в чем не отказывают и самому последнему преступнику, короля, который просил, имея все право, приказать вам? Но этого не было». Воспрещено в полученном вами повелении. В нем велено было убить тело, но не губить души. Духовник все бы открыл, Ваше Величество, потому что король, вероятно, объявил бы ему, что исповедь его предсмертная, и что мы его убийцы. Из этого видно, что в повелении убить его подразумевалось не допускать к нему духовника. «О, Боже мой!» — сказал король тихо, взглянув на небо. «Был ли когда-нибудь хоть один сын в свете, который был бы осужден слышать от убийцы отца своего о таких злодеяниях родной своей матери? Оканчивайте скорее, потому что мужество и силы мои истощаются!» Мы ему не отвечали, но, бросившись на него, схватили его и... Пока я его держал, Гюрнай, клянусь, не я, но Гюрнай, бросив ему на лицо подушку, прижал с помощью обращенного стола. И так сильно, что через несколько минут его не стало. Эдуард вскрикнул и, бросившись к монтраверсу, остановил на нем ужасный взгляд. «Дай мне взглянуть на тебя, злодей, чтобы убедиться, что ты точно человек». «Клянусь! Лицо человека, тело человека, вид человека! О, демон, тигр, змея! За что тебе дан образ подобия Божия, Ваше Величество? Мы были только исполнителями! Молчать!» Закричал Эдуард, закрывая ему рот рукой. «Молчать!» «Я не хочу знать, чья была эта воля!» Я обещал тебе прощение, жизнь, я даю ее тебе, исполняю мое обещание. Но знай вперед одно слово о привязанности королеве Роберу, малейшее обвинение ее в участии этого ужасного убийства, клянусь моей королевской честью, которую, как ты знаешь, я хранить умею, что новое это преступление — будет наказано так, что получишь воздаяние и за прежнее. С этой минуты забудь все, что прошедшее было для тебя, ничто иное, как лихорадочный бред, исчезающий вместе с жаром. Тот, кто объявляет права свои на трон Франции по материнской линии, должен иметь мать, которую так и быть, пусть подозревают в слабостях, свойственных женщине, но не в злодеяниях, приличных демону. Клянусь, ваше величество, сохранить эту тайну, что угодно будет еще приказать мне. Будь готов сопровождать меня в замок Рейдинг, к королеве. — К королеве? Матери вашей? — Да, ты привык служить ей, и она привыкла отдавать тебе приказания. Я нашел тебе при ней новую должность. Повинуюсь воле вашего величества. Обязанность твоя не будет трудна. Она ограничится только тем, что ты не позволишь матери моей переступить порог замка, стражем которого ты будешь. Сказав это, Эдуард вышел, сделав знак Монтраверсу, чтобы он следовал за ним. В последней зале дворца Он нашел ожидающих его Иоанна Гейнау и графа Робера Д'Артуа. Они заметили бледность короля, но, увидев, что он шел твердо и сам, без посторонней помощи, сел на лошадь, не решили спросить его о причине страждущего его вида. Сели также на лошадей и последовали за ним. Он траверсы двое стражников ехали на некотором от них расстоянии. В молчании они доехали до Темзы, переправились через нее в Винзор и после двухчасового путешествия увидели башни замка Рединг. В одной из комнат этого замка, со времени казни Робера Мортимера, была заключена королева Изабелла Французская, вдова Эдуарда II. Два раза в год, в два определенных срока, король посещал ее, потому она чрезвычайно удивилась, когда дверь в ее комнату отворилась, и она узнала о приезде своего сына в необыкновенное время для его посещений. Королева, дрожа от страха, приподнялась со своего места и хотела идти навстречу Эдуарду, но силы ей изменили, и она должна была опереться на кресло. В эту минуту вошел король в сопровождении Иоанна Гейнау и графа Роберта Дертуа. Он медленно подошел к своей матери, которая подала ему руку, но Эдуард, не взяв ее руки, ограничил присутствие только поклоном. Тогда королева, собравшись силами, заставив себя улыбнуться, спросила его, «По какому счастливому случаю я вижу любезного моего сына? И в такое время, когда я совершенно не ожидала его?» «По желанию поправить мои ошибки в рассуждении вашего величества», сказал Эдуард тихим и мрачным голосом, не поднимая взора на королеву, «я подозревал вас в заблуждениях, преступлениях и даже злодеяниях. Общественное мнение обвиняло вас, а по несчастью часто других доказательств и не бывает. Но теперь я совершенно убежден, В вашей невинности королева содрогнулась. — Да, ваше величество, — продолжал Эдуард, — я имею на это неоспоримые доказательства, почему и пригласил с собою преданного вам Иоанна Гинау и старинного друга вашего графа Роберта Д'Артуа, чтобы они были свидетелями прощения, которого я торжественно прошу, в несправедливых моих подозрениях против вашего величества. Королева взглянула со смущением на обоих рыцарей, которые в немом изумлении присутствовали при этой сцене. Потом обратила взор к Эдуарду, который, не изменяя положение, тем же голосом продолжал. «С этой минуты замок Рединг не будет больше темницею, но место пребыванием королевы». Ваше Величество будет иметь свой двор, пажей, фрейлин, статсдам и секретаря. Будете пользоваться уважением должным вдове Эдуарда II и матери Эдуарда Третьего. Наконец, тому родству с августейшим покойным королем Карлом Прекрасным, который дает мне право на престол Франции». «Не сон ли это?» — сказала королева. Могу ли верить этому счастью? Нет, Ваше Величество, это действительность. В доказательство этого вот и костелян, которому я вручаю охранение особы вашей. Войдите, сказал Эдуард. Монтраверс показался в дверях. Королева с ужасом вскрикнула, закрыв лицо руками, как будто при виде привидения. Что так удивляет Ваше Величество? «Сказал Эдуард, я думал доставить вам удовольствие возвратить человека, пользовавшегося вашим доверием, разве он не был пожом секретарем и поверенным в ваших мыслей. Поэтому, если бы остались еще какие-то сомнения, то, вероятно, он лучше, нежели кто другой, в состоянии доказать вашу невинность». «О, Боже мой!» — сказала Изабелла. Если вы хотите убить меня, то убейте скорее, ваше величество. Мне убить вас? Напротив, я хочу, чтобы вы жили и жили долго. В доказательство этого вот повеления, врученное мною Костеляну Монтраверсу, извольте прочесть. Королева взяла бумагу с королевской печатью, которую Эдуард подал ей и прочла тихим голосом. «Изабелам окцидере Тимеребонум тимере эст!» При последнем слове королева вскрикнула и упала без чувств. Иоанн Гейнау и Роберт Д'Артуа бросились к ней на помощь. Что же касается Эдуарда, то он, обратясь к монтраверсу и отдавая ему бумагу, сказал, «Вот вам наставление». На этот раз, кажется, они положительны. Изабелле жить. Не нужно ее умишлять. Пойдемте, господа. К рассвету мне нужно быть в Лондоне. Я надеюсь, что вы торжественно объявите всем невинность королевы, моей матери. После этих слов он вышел с Иоанном Гейнау и Робертом Д'Артуа, оставив королеву, которая начала приходить в чувство с прежним ее секретарем. Читатели наши, может быть, удивятся тому, что король Эдуард III в то самое время, как получил доказательство злодеяния, жертвою которого был его отец, поступил так великодушно со своей матерью, главной виновницей в этом преступлении. Но он действовал как политик, ему, объявляющему права свои на престол Франции, единственно по родству его матери с покойным королем карным прекрасным необходимо было чтобы та которая передавала ему эти права была королевой а не узницей